Вот как. Мне это совсем не нравится. Не могли бы вы припомнить какие-нибудь подробности? Мистер Твемлоу снова приложил руку к лбу и посмотрел страдальческим взором на Фледжбе. Помню еще, но смутно, как меня водили в некое присутственное место для дачи показаний. насколько я помню это выражение, показаний еще водили куда-то в другое место, где застраховали мою жизнь в пользу кого-то, имевшего отдаленное отношение к торговле Хересом и запомнившегося мне только потому, что у него имелась продажная скрипка Стадивариуса, и какая-то Мадонна. «Мадонна? Да. Но как-то это все не вовремя. Каждый ростовщик видит в слабой тени лорда Сниксворта, которая преследует меня всюду. Горы сокровищ». Флешби выслушал все, как и подобало внушающему доверие молодому человеку, который знал все это наперед. И когда рассказ был закончен, он строго покачал головой. «Я повторяю, мистер Твэмлоу. Мне это совсем не нравится. Неужто так плохо? Мне не нравится, что Райя потребовал основной капитал. Если уж он решил подать взысканию, придется платить. Но предположим, что платить нечего. Тогда, знаете ли, придется вам самому отправиться. Куда? В тюрьму. Тут мистер Твемлоу склонил неповинную голову <с на руку и спустив тихий стон отчаяния и стыда. Тем не менее, будем надеяться, что дело не так уж и плохо. Если вы мне позволите, я скажу Рае... Когда он придет, кто вы такой? Отрекомендую вас как своего друга и изложу ему ваше дело, чтобы вам самому не говорить. Быть может, у меня это выйдет более по-деловому. Вы не сочтете это за вольность? Еще раз благодарю вас, сэр. Мне очень и очень не хотелось бы пользоваться вашим великодушием, но моя... Беспомощность меня заставляет. Не могу же я не чувствовать, мягко выражаясь, что я ровно ничего не сделал, чтобы его заслужить. Куда это он подевался? Зачем он ушел? Может, в аптеку? Зачем? За слабительным. Вы когда-нибудь видели его, мистер Твенлоу? Нет, никогда. Ему не нужно слабительное. Это сущий шеело, как на него поглядишь, а всего хуже, когда он смирный. Это значит жди беды. Глядите хорошенько, когда он войдет, и если он смирный, ни на что не надейтесь. А, Вот он. С виду смирный. С этими словами, которые сильно встревожили безобидного Твэмлоу, мистер Фледжби вернулся на прежнее место, а в контору вошел старик.